Глава 18. Они взяли лошадей в манеже и поехали верхом в Гатчино. Было жарко. У Орловской рощи они остановили мороженщика с синей тележкой, слезли с лошадей, купили мороженое, сели на высоком откосе, поросшем лесную землянику, и ели щепочками мороженое, положенное на листки картона. Лошади рядом щипали траву, и их головы почти касались красивого лица Кити. Темный лес шумел сзади, и дубы таинственно шептались между собою. Было тихо и хорошо на сердце. Вернувшись, она лежала усталая на кушетке, а он сидел и читал газеты. Каждый день нес новую радость. В субботу утром он съездил в полк. Побыл четыре часа на занятиях стражевой службы, узнал, что в понедельник занятий не будет, а во вторник выступление на маневры, и к обеду был у Китти, соскучившийся по ней, освеженный соприкосновением с полком, жаждущий новых поцелуев. Но страсть утомляла. В понедельник он простился уже без большого сожаления и на извозчике поехал в Красное, обещав к обеду с тем же извозчиком вернуться. Он приехал к себе около часа дня и узнал, что за ним три раза утром присылали от адъютанта, а теперь его ожидает записка из канцелярии. Недоброе предчувствие сжало его сердце. Записка была официальная. «Немедленно по возвращении в лагерь вашему благородию надлежит явиться полковнику князю Репнину по делам службы. Форма одежды — китель, шашка». Такой тон не предвещал ничего хорошего. Почистившись, Саблин отправился к Репнину. Репнин жил на собственной даче, на спуске с холма, недалеко от офицерского собрания. Дача была большая, выстроенная в русском вычурном стиле, бревенчатая, с башней, резными петухами над крыльцом и галереей. На звонок ему открыл дверь одинщик, одетый в синюю ливрейную куртку с большими плоскими пуговицами с княжеской короной. «Его сиятельство очень просит обождать», — сказал он. «Они фрыштыкают». Это было явно не к добру. Как мог любезный и гостеприимный репнин завтракать и заставить дожидаться своего однополчанина, своего товарища? Если бы не было чего-нибудь особенного и, конечно, неприятного, князь пригласил бы его к завтраку, угостил бы его кофеем, сигарой. Саблин задумался. Он догадывался, в чем дело. Тут не обойдется без Китти. И он хмурил брови. Он прошел в приемную. Это была большая светлая комната, вместо обоев обшитая фанерами, со стенами, увешанными английскими литографиями, изображавшими знаменитых скакунов. Посередине стоял массивный тяжелый дубовый стол, и на нем лежали газеты и журналы. Саблин ходил по комнате и разглядывал литографии лошадей. Князь Репнин, флигель-адъютант и пожилой офицер, отец и дед которого служили в этом же полку, был председателем суда чести офицеров и хранителем полковых традиций и достоинства офицерского мундира. Никто лучше его не знал истории и обычаев полка. Сухой, всегда затянутый в свой отлично сшитый у лучшего портного вид мундир, никогда и ни при каких обстоятельствах не напивавшийся, он уже одной своей холодную фигуру внушал страх молодым офицерам. Он все делал хорошо, И ничем не увлекался. Он хорошо ездил верхом и имел прекрасную лошадь, но не был спортсменом. Он отлично стрелял, считался членом аристократического охотничьего общества, бывал приглашаем на царские охоты, но не был охотником. Он холодно играл в модный безик и винт, но никогда не унижался до игры в тетку и никогда его не видели за игрою в азартные игры. Он был женат, имел двух дочерей, таких же сухих, как и он сам, девочек-подростков, говоривших по-английски лучше, нежели по-русски. Его жена, сидеющая сухощавая дама, фрейлина двора, была полным дополнением своему мужу. Помешанная на светских приличиях, визитах и тонных разговорах, она еще строже блюла все обычаи полка и неизменно следила за тем, чтобы офицеры в обществе вели себя прилично. Говорили, что несколько лет тому назад у нее был роман за границей с каким-то итальянским принцем. Но этот роман прошел так скрытно, так чопорно прилично, что даже те, кто рассказывал про него, сомневались сами, да было ли точно то, что они говорят. Она следила за поведением полковых дам, она безапелляционно судила, какие связи приличные, какие морают имя мужа и порочат полк. Она наблюдала за тем, чтобы офицеры не ходили под руку в общественных местах с аристократками, как бы приличной и из какой бы прекрасной семьи они не происходили. Офицеры втихомолку звали ее классной дамой, но боялись ее злого языка и властных привычек. Она каждому давала понять, что по прямой линии происходит от Рюрика, и что ее предок, портрет которого сохранился, был постельничем царя Алексея Михайловича и что у нее хранятся царские письма, адресованные ее пращуру. У нее была одна слабость – женить молодых офицеров, составлять и подыскивать им партии, которые во всех отношениях были бы хороши для полка. Все это вспоминал Саблин, ожидая приема. Прошло полчаса, его не звали. «Как может он там спокойно есть, разговаривать с женой и детьми, когда знает, что я, его товарищ, его дожидаюсь?» – думал Саблин. Как может он не пригласить меня просто по-товарищески? Вот кичится своими манерами, любезностью, гостеприимством, а сам-то хам, солдафон. Думает, что он полковник, а я корнет. Он гордый. Все офицеры давно на «ты» со всеми корнетами. И Степочка, и Гриценко, и даже адъютант. Он один на «вы». И не только с корнетами. Он и с Мацневым на «вы». Когда выпьет с кем-то на брудершафт, так точно монаршую милость окажет. Не люблю я его. Саблин все больше озлоблялся против репнина, хмурил густые и тонкие брови и морщил прекрасный лоб. «Ну уж и наговорю я ему, все выскажу», — решил он в ту минуту, как дверь отворилась, и леврейный денщик сказал. «Пожалуйте, ваше благородие, его сиятельство вас просит». Саблин и денщика ненавидел. Ему казалось, что леврея уже сделала солдата наглым, и что он презрительно смотрит на него, Корнета. «Ну подожди, голубчик», — думал он, проходя мимо денщика. Я тебя подтяну когда-либо. Посмей мне только честь не отдать. Тарам, что? Княжский динщик.